перейти дорогу. Ему не стоило особых усилий откровенно говорить с комиссаром о Климанс, о Матильде, о множестве разных вещей, и он не торопился уйти. Адамберг ему тоже кое-что рассказывал, кое-что свое, и далеко не всегда понятно. Иногда легкомысленно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 спрашивать у Рея, что скрывают его черные глаза. Адамберг внимательно выслушал то, о чем рассказывал ему Рея. Гул в ушах незрячего человека, болезненно обостренное восприятие в кольце полной темноты, способность ориентироваться во мраке. Когда Шарль прерывался, Адамберг его просил «Продолжайте».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 Матильда проснулась рано и не нашла в себе мужества отправиться следить за кем-нибудь. Накануне ее на славу развлекла одна явно несупружеская парочка, за которой она долго наблюдала в пивной барн-круг. Эти двое...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 высовывая язык всякий раз, когда подносила вилку карту. Мужчина вернулся. Матильда подумала, что теперь ей известно о его подружке нечто очень важное, чего он сам так никогда и не узнает. Да, она здорово повеселилась. Удачный отрезок. Однако сегодняшнее утро ей ничего не предвещало. В конце первого отрезка ничему не стоило удивляться. Она подумала, что сегодня Жан-Батиста Дамберг, наконец, поймает землеройку, что она будет отбиваться с пронзительным свистом, что это будет черный день для старой Клеманс. Она умела так аккуратно раскладывать по порядку диапозитивы, так же аккуратно, как убивала. Матильда задала себе вопрос, не было ли во всем этом и ее вины, если бы тогда в ресторане. Матильда, желая привлечь внимание публики, не кричала, что она готова хоть сейчас представить всем человека с кругами Климанс, не явилась бы, чтобы бессовестно использовать ее и не получила бы отличный шанс совершить все эти убийства.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 О грудных мышцах рыб хотя бы можно рассказать то, что никому неизвестно, а о другом зачем это делать, зачем писать, чтобы кого-то привлечь, так что ли, чтобы очаровать незнакомых людей, словно есть знакомых, не хватает, чтобы вообразить, будто на нескольких страницах удастся поместить квинтэссенцию бытия,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 На следующий день они отправились в путь в сторону Монтаржи. Адамберг сам сел за руль. Данглар устроился на переднем сиденье, Кастра и Делиль сзади. Следом ехал фургон. Адамберг постоянно кусал губы. Время от времени он поглядывал на Данглара, а иногда, переключив передачу, он на мгновение притрагивался к руке инспектора. Словно хотел убедиться, что Данглар на месте, что он живой и никуда не исчез, ведь комиссару было нужно, чтобы его коллега всегда оставался рядом. Адамберг мчался вперед на высокой скорости. Данглар видел, что они направляются к Монтаржи, но больше он ничего не понимал. Чем дольше они ехали, тем более напряженным становилось лицо комиссара. Его черты вдруг стали неимоверно четкими, почти сюрреальными. Казалось, физиономия Дамберга устроена так же, как лампы с регулятором накала. А еще Данглар не мог понять, почему комиссар к старой белой «сорочке»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 и протянул ее кастро. выводитель собак», — напоследок скомандовал комиссар. Шесть овчарок на поводках с выпрыгнули из фургона. Данглар, не очень любивший этих животных, отошел в сторонку и инстинктивно запахнул поплотнее полы просторной серой куртки, словно она могла защитить его от собак.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 проворчал данлар совсем не нравится не сомневаюсь ответил дамберг полюсу невозможно пройти бесшумно звуки окружали их со всех сторон ломающиеся ветки убегающие зверьки улетающие птицы шуршание листьев под ногами лай собак рвущихся то в одну сторону то в другую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 Огибать деревья. Люди шли медленно, а овчарки тащили их вперед. Согнутая ветка больно хлестнула Данглара по лицу. Первая и лучшая из собак по кличке Будильник остановилась в метрах в 60 впереди. Подняв морду и оглушительно лая, она покрутилась на месте. Потом поскулила и легла на землю, очень довольная собой.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 Крайнего волнения Данглар это тут же заметил. «Позовите всех», — приказал Адамберг. Потом он посмотрел на деклерка, который нес мешок с инструментами и сделал ему знак «приступать к работе». Данглар с опаской наблюдал, как деклерк развязывает мешок, достает оттуда кирки и лопаты и раздает людям.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 Лопаты вонзали землю, издавая ужасные звуки, особенно когда железо скребло по камням. Слишком много раз Данглару приходилось слышать этот звук, и груды земли, выраставшие по обеим сторонам ямы, он тоже видел слишком много раз. Полицейские копали умело, ритмично сгибая и разгибая колени, яма увеличивалась. «Мне нельзя было приезжать сюда». Только и подумал он, не задаваясь вопросами о том, чьё страшное мертвое тело лежало в яме, зачем они искали его, где они сейчас находились и почему, никто ничего не понимал. Единственное, что пришло ему в голову, так это то, что находка комиссара Ничем им не поможет. Труп пролежал в земле уже не один месяц. Значит, это не клеманс. Люди проработали еще около часа. По мере продвижения вглубь ямы зловоние стало совершенно невыносимым. Данглар застыл, не шевелясь, у ствола своего надежного дуба. Он старался не опускать голову. Между кронами деревьев виднелся только небольшой кусочек синего неба. Лес в этом месте был темным и мрачным. Данглар услышал мягкий голос Адамберга. «Достаточно. Прервемся. Надо немного выпить». Лопаты были отброшены в сторону, а де Клерк извлек откуда-то литр коньяку. «Коньяк не очень».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 И присоединился к остальным. нус доктор мертвых, что вы нам скажете?» Обратился к нему Кастро. «Скажу, что это женщина, немолодая, шестидесяти 70 лет. Скажу, что ее убили, нанеся глубокую рану в область шеи, и произошло это более пяти месяцев назад».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 64 лет, проживавшая в Неи Сюрсен, тихо проговорила Домберг. "Налейте мне еще глоточек коньяку, де Клерк. Вы правы. Он не самый изысканный, но все же вкус у него очень приятный". Нет, Данглар вступил в разговор гораздо энергичнее, чем от него можно было ожидать, но все же не рискнул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 — возразил Адамберг, — а вовсе не Климанс с улицы, патриархов. — Так что же получается? — спросил Кастро. — Их было две. Две полные тезки, две близняшки. Адамберг отрицательно мотнул головой, вертя в руке стаканчик с коньяком. — Существовала только одна Климанс, — сказал он. — Та Климанс, что жила в НИИ и была убита пять или шесть месяцев назад. Вот это самая женщина. Он показал на яму движением подбородка. А еще был некто, живший у Матильды Форсия на улице Патриархов под именем Клеманс Вальмон. Этот некто. И убил Клеманс Вальмон. — Кто же это был? — спросил Делиль. Адамберг, словно извиняясь,